375-е. Матерь Агни-йоги. Прежде чем идти к доктору или принимать лекарства, делается попытка лечить заболевание с помощью собственной психической энергии. При постоянном следовании этому правилу вырабатывается привычка постоянного применения огненной силы, которая благодаря этому растет и ведет к владению собственным телом. которая постепенно начинает подчиняться своему хозяину и владыке, то есть человеку, живущему в нем. Не сразу подчиняется тело своему законному владельцу. Сперва оно будет сопротивляться, но упорство и воля преодолевают вековую инертность. Большинство людей сразу поникает и безвольно подчиняется болезни. Наше правило — бороться до конца и не уступать. а главное — психически не дозволять болезни овладевать сознанием. Дана человеку власть над всякую плотью, и прежде всего над своим собственным телом, только он знать об этом не хочет и предпочитает быть у него в рабстве.